глава восемнадцать дракон и казначей ну что господин дракон так и будем в молчанку играть али сознаемся и облегчим душу чистосердечным признанием казначей для убедительности потряс над своей головой грозбухом а в чем дело господин казначей поинтересовался дракон продолжая мешать суп в котелке как в чем аж задохнулся от возмущения казначей Да вашей же незаконной предпринимательской деятельности. Где у вас, позвольте спросить, патенты, разрешение на перевозку людей? А интересно, господин Дракон, а налоги-то кто платить будет? Пушкин?» Казначей снял шапочку и вытер платочком вспотевшую лысину. Ящер пожал плечами и кинул в суп лавровый лист. «А другие платят?» — уточнил он, не отрываясь от варева. «Тут только отвлекись, и все выкипит». «Платят». — недовольно проворчал казначей. — Куда им деваться-то? — Ну, может, вы тогда к ним и пойдете? — вежливо уточнил дракон. — Там вам точно денег дадут. — Я еще вернусь, — пообещал казначей. — Я этого так не оставлю. — Что именно? — полюбопытствовал ящер. — Ваше незаконное аресталище и перевозку пассажиров без страховки и контрабанду пива из соседнего королевства. Или скажете, что такого не было? — Было пару раз по дружбе. Не отвлекаясь от супа, признал его правоту дракон. Что мне теперь, и друзьям помочь нельзя? Если ко мне все, то дверь там. Казначей фыркнул и направился к выходу. Кстати, господин казначей. Дракон снял суп с огня и выглянул за порог. Сегодня в пабе кот в сапогах не будет ваших любимых горячих пряных булочек. Почему это? Не понял казначей. А у меня патента на предпринимательскую деятельность нету перепечатал дракон и вернулся в пещеру обедать. Казначей еще раз прокричал про неотвратимость возмездия, потом подумал и добавил, что он дает ему месяц на подумать о почетной обязанности каждого гражданина и муках совести, и чтобы булочки и пиво к восьми часам вечера были, иначе он за себя не ручается. Дракон пообещал и принялся нарезать к обеду краюшку хлеба. Чего отказывать, когда хороший человек просит? Ежемесячные визиты казначея вносили в размеренную драконью жизнь немного волнующего разнообразия и нотку настоящего противостояния. Да и судя по настойчивости казначея, разнообразие в жизни и вкуса настоящей борьбы хотелось не только дракону, вот ведь как в жизни бывает.